Глава седьмая. Илья. Здорово, Дэн. Жму руку местному бармену. Чаю мне сделай покрепче, будь другом. Имбирь, мед, лимон, предлагает он. Имбирь и мед давай. Ко мне скоро девушка подойдет. Сделаешь для нее с лимоном? Не вопрос. Падай куда-нибудь. У нас, как видишь, сегодня никого. Обводит руками пустой зал заведения. Это просто шикарно. Какой бы разговор ни затеяла Тая, лучше общаться при минимуме свидетелей. В принципе, я догадываюсь, о чем пойдет речь. Но вдруг снова удивит. Мне кажется, после всех наших разноплановых пересечений я уже готов ко всему. Денис сам приносит мне горячий чайник, чашку. Из носика поднимается пар. И запах стоит такой, что рот моментально наполняется слюной. Лениво листаю меню, посматриваю в окно, раздумывая, чем кормят зеленоглазых кошек. Рыба, пожалуй, неплохой вариант. Здесь ее вкусно готовят. Помню еще со времен, когда в этом кафе работали Ульяна и Аиша, а мы вечерами приходили и присматривали за ними. Подзываю официантку, делаю заказ, добавляя к рыбному стейку простой овощной салат. Так себе из меня мажор. Денег осталось впритык на сигареты. Заправиться и пожрать. Можно, конечно, брать у отца, но нельзя. Мне. Слишком много этот человек в меня вложил. И в целом для меня сделал. Так что пока я стараюсь крутиться сам. Заработать на качественное удовлетворение своих базовых потребностей несложно. И если та и не придет, я сдержу слово. Вызову ее на дом. «Правда, не уверен, что мы будем разговаривать, но мне и не надо. Это нужно ей». Доливаю себе чай и немного отклоняюсь, чтобы официантка могла расставить на столе приборы. «Сколько еще?» – спрашиваю у девушки. «Минут пять, и все будет готово. Вам же одновременно подавать?» Уточняет она, абсолютно забыв сделать это сразу. «Да». Киваю и поворачиваюсь к окну поймав тень, бегущую по тротуару впереди своей хозяйки. Запыхавшаяся тая проходит к моему столику. Жестом показываю ей на удобное кресло с плетеной спинкой напротив себя. «Извини за опоздание. В доконате задержали». Прикладывает ладони к горящим щекам. Справляется с дыханием. И нам как раз приносят обед. Денис забирает со стола мой чайник и ставит другой, прозрачный. Через тонкое стекло видно, как в янтарной жидкости плавают чаинки, дольки лимона и солнечный свет, попадающий туда прямиком через большое окно. «Илья», — начинает Тая, — «поешь сначала, показываю на рыбу с салатом». «Спасибо», — улыбается, изящно берет в руки приборы и отламывает себе кусочек от идеально запеченного стейка. От волнения... Вилка из ее рук падает и громко ударяется о тарелку. Черт! Закатывает глаза и делает медленный вдох. Я не кусаюсь, успокойся, мы просто обедаем. Отправляю в рот дольку томата черри. Да не могу я так Злится, снова роняя вилку на стол. Илья, пожалуйста, молчи. Я тебя очень прошу. Никто не должен об этом узнать. Меня выгонят с работы, а я. «Я не могу ее лишиться, Илья, ты понимаешь?» «Какой из своих работ ты не можешь лишиться, тая. Склонив голову к правому плечу, смотрю, как нервно пульсирует зрачок в ее красивых глазах. Она очень мило кусает губы и совсем не умеет, даже не пытается спрятать эмоции. В груди вспыхивает ревность. Не к самой женщине, а к этим дурацким эмоциям, которые будут отданы кому-то еще» а потом еще и еще, пока их не выкачают из тела до последней капли. Ну, маленькая же, хрупкая, нежная и домашняя. Кто ее вообще выпустил в этот большой и злой мир? Про паспорт она мне и не рассказывала. Закатываю глаза. Ничего там у нее нет интересного в этом паспорте. Цифры вообще не информативны в данном случае. Дернув головой до хрустнувших позвонков, Откладываю вилку, ставлю локти на стол и подпираю кулаками подбородок. Ты не ответила. Напоминаю ей. «Ни одной не могу лишиться», – тихо произносит Тася. «Пожалуйста, молчи». «То есть ты реально готова завтра пойти и лечь под нового мужика? Или обслужить корпоратив какой-нибудь влиятельной шишки?» Усмехнувшись, наливаю ей чай, пока не остыл. «Ты очень жестокий парень, Илья». Нервно сглатывает кошка. Почему? Потому что говорю правду, глядя тебе в глаза. Ты считаешь это жестоко? Жестоко, Тася. Это когда тебя пустят по кругу в сауне нашего губера. Правда, заплатят неприлично хорошо, полагаю. И затыкаюсь, не в силах договорить. Сердце в груди начинает пропускать удары. А в висках, наоборот, стучать на диких скоростях. Роняю руки со стола на колени. Ладони превращаются в побелевшие кулаки. А зубы скрипят до крошки, царапающие язык. «Мать твою! Откуда ты взялась такая на мою голову?» «У меня внутри мясорубка». Так бывает только после слишком реальных и частых в последнее время ночных кошмаров. Словить этот спецэффект в реале, да еще и при хрупкой женщине, что-то новенькое. Мне не нравится, что закупоренная внутри боль рвется наружу. Я пятый год ее приручаю с переменным успехом. Беру себя в руки. Я умею делать это быстро. Тая, утопая в собственных эмоциях после моих слов, не поняла, что произошло. Тем лучше. На эту территорию я никого не пускаю. Это больше, чем личное. Гораздо глубже. У меня на самом деле нет выбора. Едва слышно признается Тая. Молчи, умоляю тебя. Без проблем. Ты взрослая. Усмехаюсь. По паспорту. Это твое решение. Я всего лишь клиент. Один из. Поднимаюсь. Бросаю тканевую салфетку прямо в тарелку. Счет оплачен. До встречи на лекциях, Таисия Сергеевна. По склоняю голову. Разворачиваюсь. И ни с кем больше не разговаривая... Выхожу из кафе. Сажусь в свой гелик и курю в тишине, глядя, как кошка сидит в кафе и смотрит в одну точку. Вытирает слезы ладонями, поднимает подбородок выше и тоже идет к выходу. Бросает взгляд на мою машину, цокает каблучками в сторону остановки. Я мог бы подвезти, но не стану этого делать. Как она там сказала? Я жестокий. В этом есть доля правды. Но хороших девочек я не обижаю. А жестоким я стал из-за них. Сделав последнюю затяжку, завожу гелик и двигаю в объезд, чтобы не произошло еще одной случайной встречи с Таей. Я же сотворю какую-нибудь херню, потом буду жалеть. Пусть переварит хорошенько все, что я ей сегодня сказал. Может, щелкнет еще в голове. А у меня работа. Админская будка автосервиса. Запах горюче-смазочных, который к концу смены въедается не только в одежду, но и в кожу. Фоновый шум, заглушающий мысли. Как раз то, что нужно, чтобы переключиться. Помогаю местным мастерам с ремонтом. Отвожу одну из клиентских тачек на адрес и пешком гуляю обратно. А сразу после смены еду на небольшую подработку. Нашел в сети объявление. Надо кусок стены разрисовать для маленькой девочки, пока она гостит у бабушки. Денег дают немного, поэтому долго ищут исполнителя. Для меня это релакс, медитация, просто кайф. И я часа за четыре наношу несложный рисунок, раскрашиваю его в тона комнаты. «Спасибо», – благодарит сонная заказчица, переводя оплату мне на карту. «Звоните, если что», – улыбаюсь ей. Домой попадаю уже под утро. Больше суток не спал. Организм решает забрать свое и отключает меня от реальности, как только голова касается подушки. Несколько секунд темноты, которую я еще осознаю какой-то частью своего сознания. А потом она рассыпается на лоскуты, швыряя меня уже в другую реальность. Мой очередной ночной кошмар.